Глава 13 Эпиграф. кити была редкостной интриганкой. Если Китти чего-нибудь хотелось, она всегда получала желаемое. Помню, как однажды ей взбрело в голову получить степень доктора философии, и как она бесстыдно заигрывала с бедным маленьким деканом биологического факультета. Диссертацию она так и не защитила. Это был всего лишь один из ее капризов. Она была насквозь фальшивой. Фальшивыми были все ее политические убеждения. Все свои мысли она у кого-то позаимствовала. Если откровенно, то она одна из немногих по-настоящему дурных людей, которых я знала в своей жизни. Джекки Оппенгеймер, невестка Роберта. Оппи шел по поселку, сдвинув на лоб шляпу, чтобы защитить глаза от яростного июньского солнца Нью-Мексико генерал Грофс приказал поставить на горе новый большой транспарант. «Чей сын погибнет в последнюю минуту войны?» спрашивала надпись над изображением распростертого на поле боя убитого американского солдата, а внизу еще более крупными буквами сообщалось «Каждая минута на счету». Оппи старался взглянуть в глаза всем, кто попадался на пути, будь то ученые, солдаты, обслуга члены семей работающих здесь людей, и кивал или улыбался. Это было очень важно для поддержания на ходу огромной машины, которую он управлял. Когда работа здесь только начиналась, все ему отвечали более или менее приветливо, но теперь поведением людей управляли по большей части расшатанные нервы, крайняя усталость и дурное настроение. Возбуждение первых дней оказалось нестойким и постепенно сходило на нет по мере того, как недели растягивались в месяцы и годы. Оппи провел здесь двадцать семь месяцев. Многие другие тоже по два года с лишним. Кити опять уехала. Нет, она не бросила его, об этом и мысли не могло быть. Она покинула гору, уже десять недель тому назад, объявив, что ей просто необходимо уехать. И она отправилась в Пенсильванию, в родительский дом возле Бетлехэма, взяв с собой сына Питера, которому вскоре должно было исполниться четыре а вот их дочь, свою тезку Кэтрин, которой было всего лишь четыре месяца, не взяла. Оппе не понравилось, что ребенку дали имя в честь матери. Он всегда говорил, что у него самого первый инициал не значит ровным счетом ничего. Ему дали имя Джулиус в честь отца, а это грубое нарушение еврейских традиций, запрещающих давать ребенку имя кого-то из еще живых близких. Но Китти попросила его, и как это было на протяжении их брака с очень многими вещами, он попросту не смог отказать ей. Правда, он сразу начал называть младенца придуманным им именем Тайк, и жена вскоре подхватила его. И, конечно же, Роберт, директор, босс, человек, все письма и телефонные разговоры которого перлюстрируют и прослушивают, не мог доставить работникам службы безопасности удовольствие слушать или читать, как он умоляет Китти вернуться. Разговор с ней он помнил до единого слова. Гровс ни за что не позволит тебе уехать надолго», — сказал он кити когда та ошарашила его, заявив о своем намерении. К тому времени генерал позволял гражданским выезжать из поселка даже не каждый уикенд или изредка брать отпуск на неделю. А уж о более продолжительных сроках и разговора быть не могло. «Ты успеешь доехать разве что до Питтсбурга, и тебе уже нужно будет возвращаться». Китти сидела, развалившись на диване, скрестив ноги, растрепанная. «Дик сказал, что я могу оставаться там, сколько захочу». «Дик, помилуй бог, даже он сам никогда не называл генерала по имени». Опи подумал было, что такая фамильярность могла бы служить намеком на способ, каким его жена получила разрешение на неограниченный отпуск. Но ведь Грофс и на самом деле был в жизни строгим, морально стойким пуританином. Возможно, он просто решил, что если здесь какое-то время не будет несдержанной и сумасбродной Китти, многим здесь станет жить легче. Или счел, что отсутствие одного, пусть даже бывшего коммуниста, укрепит безопасность. «Он отпустил тебя?» — повторил Оппи, пытаясь разобраться в происходящем. «Ну да». «К твоей матери?» к обоим моим родителям, к твоей матери, двоюродной сестре фельдмаршала Вильгельма Кейтеле. Я не имею дела с людьми, с которыми не следует поддерживать отношения». Вот она и Джин приплела к разговору, даже не называя ее имени. Уже 15 месяцев как-то мертва, но все же постоянно присутствует в этом доме на Бастью Броу, который никогда в глаза не видел. Каждую ночь навещают его сны и портят каждый его разговор с Китти. «Когда ждать тебя назад?» спросил Оппи. «Когда у меня в душе наступит покой», ответила она, глядя в темноту за окном. «Или в мире. Не знаю, что случится раньше». Пока что не случилось ни того, ни другого. Он запер дверь своего кабинета и вышел в июньскую ночь. Низко над горизонтом сияла Венера, богиня любви. У не хватило бы ни времени, ни сил руководить огромной лабораторией и одновременно ухаживать за младенцем. Выход предложил местный педиатр, и во время вечернего обхода горы по пути домой из лаборатории секции Т, проходя мимо квартала быстровозводимых возводимых домов Сант, он вдруг поразился очевидной, хотя и неуместной на первый взгляд необходимости присутствия здесь человека с такой специальностью. Каждый месяц в Лос-Аламосе появлялось около десятка новорожденных, что изрядно раздражало генерала Гровза. Он даже просил Оппе что-нибудь сделать, чтобы прекратить это безобразие. Роберт ответил, что в его обязанности как научного руководителя, возможно, и входит быстрый разрыв. А вот со слиянием, хоть быстрым, хоть неторопливым, если оно касается людей, он ничего поделать не может и вообще контролю над рождаемостью, никак не причастен. И у каждого из этих детей были в оба родителя. Педиатр уговорил присмотреть за тайк до возвращения Китти 24-летнюю жену физика Руби Шера Пэт, и малышка переехала в дом Шеров. У Пэт и Руби уже была 4 дочь, и Пэт снова ждала ребенка. Прошлой зимой они потеряли маленького сына, и педиатр решил, что наличие еще одного младенца, за которым нужно ухаживать, поднимет ей настроение. Оппи скептически относился к этому предложению. Атомы, конечно, взаимозаменяемы, а дети, бесспорно, нет. Но такое положение вещей соответствовало его интересам, и поэтому он решил оставить все как есть. Опенгеймер взял за правило заглядывать к Шерам дважды в неделю. Дома тоже нельзя было считать взаимозаменяемыми, невзирая даже на то, что все постройки в этой части базы были поспешно собраны по одному проекту. Пэт изо всех сил старалась придать своему дому индивидуальность. Для этого предназначались и красно-желтые коврики, купленные у индейцев Пуэбло в Санта-Фе, и букетик лилий-марипоза в стеклянной вазе на маленьком деревянном столике, и несколько гравюр О'Дюбона в рамках. Джон Джеймс О'Дюбон, американский натуралист, орнитолог и художник-анималист, автор труда «Птицы Америки». Ее супруг Робби почти все свободное время посвящал наблюдению за птицами. «О, смотрите, кто пришел!» Воскликнула, одетая в свободную желтую блузку и мешковатые слаксы, Пэт, открыв дверь на его стук. Своим тоном она явно намекала, что он очень давно не навещал дочку. Опи указал в сторону кухни. «Вкусно пахнет». «Оставайтесь, поешьте», — предложила Пэт. «На вас смотреть страшно, кожа да кости». Пэт, конечно, не первая обратила внимание на его состояние. Поппи, по общему признанию, превратился в скелет и весил всего 115 фунтов. Грофс недавно назвал его доходягой. Роберт не подозревал, что в словаре генерал имеет такое слово из какого-то низкопробного жаргона. А Боб Сербер на прошлой неделе, говоря о нем, прошепелявил. Истощенный. Даже секретарша отругала его за то, что он живет на табаке и джинне. Уже несколько месяцев рядом нет Китти, Полтора года с тех пор, как Джин покончила с собой, а тут еще война на Тихом океане, которую только предстоит выиграть. И все это бремя лежит на его плечах. Не далее, как сегодня, военный фельдъегерь доставил ему протокол последнего заседания Временного комитета, в котором он участвовал. Там было записано, необходимо как можно скорее использовать бомбу против Японии. И именно Лос-Аламос, за которую он отвечал, все тормозил. «как можно скорее» означало, как только подчиненные Оппи закончат свою работу. Так что времени не было ни на что, кроме работы, которую нужно было выполнить. «Не сомневаюсь, что вы готовите замечательно», — сказал он. «Но я вынужден отказаться. Нужно возвращаться в кабинет». Опенгеймер председательствовал на заседаниях специально созданного комитета по целям, составлявшего список японских городов, пригодных для бомбардировок. Грофс присутствовал только на первом заседании. На прочих, вместо него был его заместитель, бригадный генерал Томас Фаррелл. Но до опи дошли достоверные слухи, что Грофс пришел в ярость из-за того, что военный министр Генри Стимсон наложил категорическое вето на предложенный в качестве приоритетной цели город Киото. Стимсон с женой еще в 1926 году посетили древнюю и прекрасную бывшую столицу Японии. И теперь он решил, что Киото слишком важен для японцев с духовной точки зрения, и поэтому уничтожение этого города недопустимо. А вот Оппи было безразлично, какие города уничтожать. Для него все они были просто названиями на карте. Зато он очень не хотел оказаться причиной задержки. Пэт предложил ему присесть Пио. Он согласился и тяжело вздохнул, опустившись на диван. «Может быть, хотя бы кофе?» «Нет, спасибо, я не хочу». «По вашему виду не скажешь». «Опи, ну, сами подумайте, что будет со всем этим хозяйством, если вы свалитесь?» Роберт пожал плечами. В таком случае его начальник Грофс и утвержденный преемник Дик парсонс приложат все усилия, чтобы довести дело до конца но ведь они не обладают и десятой долей необходимых знаний. Весь этот механизм сложился отнюдь не в лабораториях секции Т, а в голове Оппи. «Не беспокойтесь, я в полном порядке», — сказал он. Она с сомнением посмотрела на него, но села на стул напротив и отклебнула из большой чашки, стоявшей на столике рядом с вазой. «Я хочу поблагодарить вас», — сказал Оппи. Эти слова он повторял каждый раз, когда бывал здесь. «За все, что вы делаете для нас». Ход приоткрыл рот, чтобы что-то сказать. Закрыла. А потом, видимо, решив, что она действительно хочет задать этот вопрос, спросила. «Извините, вы имеете представление, когда можно ждать возвращения миссис Оппенгеймер?» «Скоро», — ответил он и добавил, пожав плечами. «Полагаю». Она поерзала на стуле. На ее лице было выражение, которое Опи видел у большинства людей Лос-Аламоса. Есть работа, которую необходимо выполнить любой ценой, а личные чувства следует отбросить. В нынешней обстановке даже гражданские должны сражаться. Он посмотрел в окно, выходящее на восток. От здания протянулась длинная тень, а в окне соседнего дома отразился сверкающий шар, похожий на второе солнце. Он не мог обсуждать свою работу даже со своей женой, тем более с Пэт, но почему бы не поболтать несколько минут? «Вы слышали сегодня Трумана по радио?» — спросил он. «Честно говоря, я совершенно не верю, что он сможет продолжить политику ФДР. Он же просто... опи». В этих двух слогах звучало столько неодобрения, что он повернулся к хозяйке, удивленно вскинув брови. «Неужели вы не хотите взглянуть на свою дочь?» «Она так быстро растет!» Он открывал уже четвертую за день пачку Честерфилда. «Да», — сказал он, изумившись вопросу. «Конечно!» Пэт встала и через несколько секунд вернулась, держа на руках крошечную девочку, которая явно должна была с минуты на минуту уснуть. Ребенок был завернут в полотенце с броским чернильным штампом «юзд», в переводе с английского означает «использованный», а аббревиатура «used» относится к военно-строительному управлению США United States Engineer Department. Из-за этих четырех букв ОПИ в свое время пришлось изрядно понервничать, убеждая разъяренных жен сотрудников в том, что это всего лишь аббревиатура организации, к которой формально приписан их поселок. Пэт вручила ему дитя, смотревшее карими материнскими глазами, и ОПИ поудобнее взял девочку. Она не испугалась и не заплакала, но крутила головой, оглядываясь на Пэт. На том же столике, рядом с кофейной чашкой и букетом, стояли небольшие часы. опени не сводя глаз с циферблата, держал дочь на руках и каждые пять секунд чуть заметно покачивал ее, напрягая колено. Как только секундная стрелка описала круг, он вернул ребенка Пэт. Та чуть заметно покачала головой, но взяла тайк и легонько погладила жидкие младенческие волосы. «Похоже, она вам симпатична», — осторожно заметил Оппи. «Я всех детей люблю», — ответила Пэт. «Ну а эта крошка просто ангел. И знаете, если ухаживаешь за ребенком, даже если он не твой, он все равно становится в какой-то степени родным». «А вы не хотите удочерить ее?» Пэт от неожиданности открыла рот. Рука, гладившая ребенка по головке, остановилась и возобновила свое умиротворяющее движение лишь после того, как тайк протестующе всхлипнула. «Что скажете?» «Помилуй, Бог, конечно, нет. Но вы к ней так хорошо относитесь. Роберт, Иисус с вами. У нее есть двое замечательных родителей. Как вы можете говорить о таком?» «Замечательные родители. Одна просто отсутствует, а второй...» Оппи снова уставился в окно и сделал длинную затяжку. «Потому что я не способен любить ее». Пэт встала, отнесла ребенка в соседнюю комнату и уложила в колыбель спать, и, наверное, чтоб дочка не слышала отцовских слов. Вернувшись, она села на то же место. Роберт. Он повернулся к ней, и она продолжила. «Это... Знаете, я, пожалуй, могу вас понять. У вас столько дел, столько обязанностей. На вас же все держится. И вы должны заботиться обо всех нас, а не только о своей дочери. Но... Послушайте, я знаю, доктор Барнетт считает, что так будет лучше всего... Но я уверена, что если вы сможете выкраивать чуть побольше времени, чтобы быть с Кэтрин, то обязательно привяжетесь к ней. Она не понимает. Она не в состоянии понять. Хиллый, болезненный Опи никогда не дружил с другими детьми. И у него не было возможности узнать, как нужно относиться к ребенку. И кроме того, едва успеешь привязаться к кому-нибудь, как этот кто-то. Он покачал головой, чтобы отбросить эти мысли. «Я не из тех людей, которые способны привязываться». «Ох, Роберт, Роберт». Она действительно не на шутку расстроилась. «Вы хотя бы обсуждали это с миссис Оппенгеймер?» «Нет. Я решил, что лучше будет сначала выяснить ваше настроение. Каждый ребенок заслуживает того, что вы и Рабби в состоянии дать им даже среди всего этого безумия, любящей семьи. «У нас это не получится». К сожалению, она прикоснулась к своему уже заметно выступающему животу. «Скоро в этом доме совсем уже не останется места и...» Она замолчала, и Опи почувствовал, что она приняла решение и не будет искать никаких оправданий. Его предположение подтвердилось, когда она покачала головой и произнесла последнее слово. «Нет». Ну что ж, Оппи, ощущая себя совершенно измотанным, поднялся с дивана. «Мне нужно идти работать».